Красная шапочка В темном лесу нашей жизни дремучий Мне вдруг тебя подарила судьба. Лучше совсем не люби, но не мучай. Это же не жизнь, а сплошная борьба. Что бы ни сделала, вечно права ты. Бурный поток сумасбродных идей, Грешный лишь я, и лишь я виноватый, Не человек, а какой-то злодей. Тоже мне красная шапочка Серого волка нашла, А на цветной фотокарточке Ты так нежна и мила. Красная шапочка, брось притворяться, Топать ногами тебе не к лицу, В этом лесу так легко потеряться даже такому, как я, молодцу. Хватит мне строить невинные глазки. Выйди из джипа и дуй на метро. Знай, мы эти наивные сказки, где под конец побеждает добро.